роджер железный ключи к декабрю рожденные от мужчины и женщины в соответствии со спецификацией y 7 на криопланетных кататипов модификация элеанол 32g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 и доказывавший, что у кататипов модификации «Элеонол» есть хорошие шансы выиграть иск, особенно потому, что родители Джарри подпадали под юрисдикцию 877-го судебного округа и могли рассчитывать на благожелательные отношения суда. Родители Джарри ему отказали из опасения потерять пенсию от генеральной горнодобывающей. Позднее и сам Джарри отказался подавать иск.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 Прилагаю характеристики и расценки еще пяти миров. Исследовательской группе понравился последний из них. Мне тоже. А ты что думаешь? «Элианол-2»? Если согласен, то как насчет цены? Когда мы сможем набрать такую громадную сумму? Группа считает, что сотня преобразователей может превратить его в то, что нам нужно за пять-шесть веков. «Побыстрее составь смену расходов на оборудование».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 «100 машин, способных изменять параметры окружающей среды, плюс 28 тысяч анабиозных бункеров, плюс расходы по транспортировке этого оборудования представителей его народа, плюс... слишком дорого». Он быстро сделал перерасчет. Он продиктовал в свой микрофон. «Киска моя, 15 лишних лет — это слишком долгий срок для ожидания».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 Вечный мороз в затененных местах. Звуки по утрам похожи на те, что издает ломающийся лед, звенящая олова, лопнувший стальной трос. Они знали, что смогут превратить его в рай. Прибыл передовой отряд, закованный в криво -скафандры. Установил по десять миропреобразователей в каждом полушарии. В нескольких больших пещерах начал монтаж анабиозных бункеров.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 «Тогда давай вернёмся и ляжем спать. Завтрашний день будет лучше». «Согласен». «Ой, смотри, зелёная птица. Она парит, как мечта».